генералы Духонин, Дидерихс и Вырубов не отходили от аппаратов Юза. Стало известно о движении генерала Краснова с третьим корпусом на Петербург. За ним должны были двигаться еще войска. Но уже через день заговорили об измене генерала Черемисова. В штабе главнокомандующего Северным фронтом уже велась недостойная игра. Генерал Черемисов, Довольно прозрачно давало окружающим понять, что в ближайшие дни он готовится стать верховным главнокомандующим. Вызванные в Петербург правительством эшелоны были задержаны генералом Черемисовым в пути. Казаки-уссурийцы стали брататься с большевиками. Еще раз в верхах армии появилась растерянность, нерешительность, предательство и трусость. В эти дни Неожиданно проездом через Могилев прибыл генерал Одинцов. Я не видел его со времени недостойного его поведения в корниловские дни. Он зашел ко мне сильно сконфуженный. Я узнал, что он получил назначение в Петербург в распоряжении начальника генерального штаба. В то время я далек был от мысли, что через две недели он вернется в Ставку предлагать от имени главка Верха,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 и он произвел на меня впечатление самоуверенного ничтожества. В день, когда мне стало известно о назначении верховным главнокомандующим прапорщика Корыленко, я решил уехать из армии. Генерал Духонин меня более не удерживал. Получив нужные бумаги, я зашел к Выробову попрощаться. Я застал его сильно расстроенным. Он только что вернулся от Духонина,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 Престарелая императрица Мария Феодоровна с дочерьми великими княгинями Ксенией Александровной и Ольгой Александровной.